Рубин Тимура. Этот овеянный легендами камень массой 352 карата, долгое время считавшийся рубином, тоже, как относительно недавно выяснилось, не рубин, а шпинель, вторая в мире по величине. Он н е о г р а н ё е н а потому пропускает мало света и кажется кроваво-темным. На востоке он в течение 600 лет был известен как Хирадж иалам, д а н ь мира. А на Западе за ним закрепилось название Рубин Тимура. Предание связывает его происхождение с именем знаменитого завоевателя древности Тимура Тамерлана. Историю камня отчасти можно проследить по выгравированным на нем надписям, сделанным арабскими знаками на персидском языке. В первых пяти перечисляются имена правителей из династии великих м о г о л о в и персидских шахов, в разное время владевших рубином: шах Акбар и Джихангир шах, Хиджры, Сахиб Киран Сани, Аламгир шах, Батшах Гази Махмуд Фарух Сияр, Ахмат шах Дур и Дурани, Хиджры. Последняя надпись гласит. Этот рубин из д в а т пяти тысяч подлинных драгоценностей царя, царей, султана, сахиба, кирана, попавший в Исфахан в году 1153 из сокровищницы Индостана. Первоначально на камне были имена и трех его первых владельцев, но позже эти надписи были удалены по распоряжению кого-то из великих м о г о л о в Считается, что в числе их было и имя Тимура Тамерлана. По преданию, камень попал в руки великого завоевателя во время захвата Индели в 1398 году. Пробыв в Индии н е м н о г и м более года, Тимур увез камень в свою столицу Самарканд вместе со всей добычей. После смерти Тимура рубин на протяжении полутора столетий оставался в руках его преемников. После падения династии Тимуридов камень перешел в собственность персидских шахов из династии Сефевидов. Шах Аббас I, наиболее выдающийся представитель этой династии, подарил рубин великому м о г о л у Джихангиру. Хамид и н а я т х а н утверждают в своих мемуарах, что первоначально на камне были вырезаны имена шах Миршахруха, мирзы Улугбека и Абдуллатифа. преемников Тимура. Этих имен на нем больше нет, а самая старая надпись содержит имя Джихангира и его отца Шаха Акбара и относится к 1612 году. По-видимому, именно Джихангир приказал стереть имена всех своих предшественников. Предание рассказывает, что когда его любимая жена Нурджахан упрекнула Джихангира за то, что он портит такой великолепный драгоценный камень, тот ответил: «Этот камень лучше сохранит мое имя для потомства, чем любая письменная история». Сменивший Джихангира шах Джахан именовал себя Сахиб Кирансани, второй господин благоприятствующих планет. Подобным же пышным титулом некогда нарекали Тамерлана, поэтому не вполне ясно, о ком идет речь в последней надписи на рубине, сообщающей о прибытии камня в Исфахан. Эта надпись, по-видимому, была сделана Надиршахом, захватившим в 1739 году Дели и вывезшим оттуда драгоценности великих м о г о л о в включая знаменитый рубин, который, как утверждают некоторые источники, украшал знаменитый павлиний трон великих м о г о л о в После убийства Надиршаха рубином завладел а х м а д ш а х а б д а л и также известный как а х м а д ш а х Дурани. Он безуспешно пытался захватить персидский трон, но в итоге был вынужден отказаться от своих п р и т я з а н и й и во главе своих узбекских отрядов ушел на восток и основал собственное государство со столицей в Кабуле, позже получившее название Афганистан. Его имя последнее из числа выгравированных на рубине. После смерти Ахмад Шаха в 1772 году драгоценный камень вместе со знаменитым Кохи Нуром перешел к его сыну Тимуру, а затем к младшему сыну Тимура Шуя Ульмулку. Последний, оказавшись на условиях почетного пленника у махараджи Пенджаба Ранджита Сингха, был вынужден расстаться со всеми своими сокровищами, включая знаменитый алмаз и не менее знаменитый рубин. Вплоть до 1849 года рубин Тимура оставался в Лахоре. Вместе с тремя меньшими по размеру шпинелями он являлся частью драгоценного ожерелья с алмазами, составлявшего часть парадного облачения раджи. После поражения Пенджаба во второй с и б и с к о й войне все сокровища пенджабских раджей перешли в собственность английской Остинской компании. В спешке к ним не особо присматривались, и лишь Кохинур удостоился особой чести быть отправленным со специальными посланцами в Лондон к о двору королевы Виктории. Остальные камни были доставлены в Англию обычным рейсовым пароходом. В описи драгоценностей ожерелье с рубином Тимура значилось как короткое ожерелье из четырех очень крупных шпинелей-рубинов. На протяжении 60 лет исторический камень оставался в забвении, пока в начале 1900-х годов кто-то не перевел выгравированные на нем надписи. Таким образом исторический камень удалось опознать. Ныне он хранится в частном собрании королевы Елизаветы II и экспонируется в Индийской комнате Букингемского дворца.